Мухаммед стегнул плетью задержавшегося перед воротами коня и двумя прыжками влетел во внутренний двор. Кипчакские старики в праздничных халатах взяли под усы коня. Харазимшах шах соскочил с седла на разосланную бархатную дорожку. Прямой и сильный. Несмотря на свои годы, он поднялся на ступени террасы с тонкими резными колонками и, пройдя мимо склоненных спин, вступил в прохладные покои дворца. Перед ним вырос негр с золотым кольцом в носу. «Царица, цариц, идет тебе навстречу, солян твоему величию!» Негр раздвинул занавес и крикнул высоким голосом. «Величие мира! Хранитель веры! Меч Ислама!» Шах сделал несколько шагов вперед. В полумраке комнаты с отполированными деревянными стенами и решетчатыми окнами светилась золотой парчой маленькая фигурка. По обе стороны полукругом застыли на коленях двадцать знатнейших хипчакских ханов. Мухаммед, сложив руки на груди, склонился, а мелкими шажками быстро подошел к матери и прошептал «Салям, Туркан-Хатун, свет добродетели, образец справедливости». Складки парачи зашевелились. Круглый тюрбан с султаном из страусовых перьев почти коснулся пола, потом опять поднялся. Бедная Несчастная вдова, твоя мать, приветствует величайшего повелителя Вселенной. Сделай мне почет и радость. Сядь рядом со мной. Мухаммед выпрямился, поднял глаза и увидел перед собой маленькое лицо, густо покрытое белилами и румянами, и черные колючие глазки, в которых дрожали красные огоньки. Туркан-Хатун, подобрав под себя ноги, сидела на восьмигранном золотом троне, похожем на поднос. Мухаммед, как правитель страны, должен бы сесть рядом с матерью, но на троне не было места. Все было занято ее прочевым платьем, и шах опустился рядом на ковер. Этого только и ждала Туркан-хатун, желавшая показать своим кипчакам, что харазм-шах сидит ниже ее. Мухаммед, подняв ладони, произнес молитву и провел концами пальцев по бороде. Все сидевшие шепотом повторили молитву. Туркан-хатун заговорила в вкратчивым нежным голоском, тряся головой, и ворох парачи при этом равномерно шевелился, и перья на тюрбане дрожали. Я послала тебя, мой величайший, мой возлюбленный сын, чтобы вместе обсудить важные дела. Они касаются счастья и благополучия нашего прославленного рода Харазмшахов и судьбы преданных тебе кипчакских ханов. Надо оберегать наш трон, нашу власть и наших друзей. В комнате было тихо. Только сквозь прорези решетчатых окон снаружи доносились отдаленные перекаты криков. ⁇ Довет, харизм шах! Я слушаю тебя, премудрая моя мать! ⁇ До моей скромной хижины долетели слухи, будто ты готов к новым походам в отдаленные страны. Ты опять на своем великолепном коне будешь проноситься по равнинам битв. Но кто может раньше срока прочесть предначертания Всемогущего, написанные в его книге «Судеб». Если ты погибнешь мучеником за правую веру на поле сражения и унесешься, как молния, прямо в райские сады, то здесь без твоей могучей руки могут произойти беспорядки, да нас от них Аллах. А так как Наш гордый внук Джалал-ад-Дин предпочитает перешептываться с туркменами, готовясь вырезать всех нас кипчаков, то надо подумать о том, не следует ли вместо Джалал-ад-Дина заблаговременно назначить другое лицо управлять страной Харезма.